Основные рекомендации к циклу четвёртому. Когда вы едите в ресторане. Первое. Если меню ресторана можно найти онлайн, посмотрите дома и сделайте выбор заранее. Это не только сэкономит время, но вы сможете сделать здоровый выбор, и тем более не будет искушений заказать что-то в дополнение к меню. Второе. Избегайте в меню блюд, если в их описании входят следующие слова: жареное, хрустящая корка, взбитые сливки, рассыпчатый, хрустящий, сливочный. Сделайте слова ключевыми для того, чтобы отвергнуть это блюдо и поищите что-то другое. Третье. Сделайте ключевыми слова для своего выбора. на пару, тушёные, варёные, запечённые, прозрачный бульон, пюре. Эти блюда скорее всего будут содержать меньше калорий и жира. Попросите официанта приготовить вам блюдо без добавления масла и жира, и таким образом сократите ещё калории. Можете пользоваться соусом отдельно, окуная в него кусочек время от времени. Четвёртое. Помните, что из животных жиров при высоких температурах, при жарке и гриле, высвобождаются конечные продукты гликозилирования AGE. Лучше, когда они приготовлены с помощью пара или варки. Не стесняйтесь попросить о специальном приготовлении. Большинство ресторанов пойдут вам навстречу. Они дорожат клиентами и выполнят вашу просьбу. Не ешьте фастфуд и продукты быстрого приготовления в промышленной упаковке в течение цикла. Каждый раз, когда вас одолевает искушение по хрусте чипсами или съесть кусочек жареного мяса или наггетсы, поезжайте в ближайший магазин и выберите здоровую пищу, чтобы перекусить. Как альтернатива, лучше используйте это время для медитации и Или просто погуляйте. Составьте график сна и придерживайтесь его. Спланируйте время так, чтобы спать 6-8 часов каждую ночь. А самый лёгкий путь к этому ложиться и вставать в одно и то же время. Вы уже поступали так в цикле втором, так что это верный путь. Не сходите с него.